В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморой, называл свою жизнь неудавшейся жизнью, переставал верить, разумеется, про себя, даже в свои парламентские способности, называл себя парлером, болтуном, фразером,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 «Почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его».